Глава девятая. Второй отчет доктора Ватсона. Баскервиль Холл. 15 октября. Дорогой Холмс, если первое время после приезда сюда ваш посланник не баловал вас новостями, то признайтесь, что теперь он наверстывает упущенное, так как события быстро следуют одно за другим. Свой последний отчет я закончил драматическим описанием Берримора у окна пустой комнаты, а с тех пор у меня накопился целый ворох новостей, которые, без сомнения, сильно удивят вас. Я никак не мог предугадать, что дела примут такой оборот. За последние двое суток обстановка, с одной стороны, значительно прояснилась, с другой стала еще сложнее». но расскажу вам все по порядку, так, чтобы вы могли судить об этом сами. На следующее утро после моего ночного приключения я еще перед завтраком обследовал ту комнату, куда заходил Берримор. Окно, в которое он так пристально смотрел, имеет одно преимущество по сравнению со всеми другими окнами дома. Из него открывается самый лучший вид на болото. В просвете между двумя деревьями они лежат как на ладони, а из других окон их почти не видно. Следовательно, Берримор избрал это окно, чтобы высмотреть кого-то или что-то на просторах торфяных болот. Впрочем, ночь была темная, и я не знаю, на что он рассчитывал. Потом мне пришло в голову, может быть, это какая-нибудь любовная интрижка? Тогда все станет понятным и осторожность, с какой он действовал, и страдания его жены. У человека с его внешностью есть данные, чтобы пленить сердце какой-нибудь деревенской девушки, так что это предположение не безосновательно. Вернувшись тогда к себе в комнату, я слышал, как где-то открыли дверь. Вероятно, Беремол ходил на тайное свидание. Такие мысли занимали меня все следующее утро. В дальнейшем. Мои подозрения могут оказаться несостоятельными, и все же, невзирая на это, я считаю необходимым сообщить их вам. Я чувствовал, что возьму на себя слишком большую ответственность, если умолчу о событиях этой ночи, дожидаясь пока мотивы действий Берримора не станут ясными. После завтрака мы с баронетом ушли в его кабинет, и там я рассказал ему все. Сверх моих ожиданий он отнесся к этому, Довольно спокойно. «Я знаю, что Берримор разгуливает по ночам, и давно собираюсь поговорить с ним», — сказал он. «Я несколько раз слышал его шаги в коридоре примерно в те же часы, что и вы». «Может быть, он каждую ночь ходит к тому окну?» «Может быть. А если так, надо его выследить и посмотреть, чем он там занимается. Интересно, как бы поступил в таком случае ваш друг Холмс?» — Уверен, что он сделал бы то же самое, — сказал я. Прокрался бы за Берримором и узнал, что ему там понадобилось. — Тогда давайте сделаем это вместе. — Но он услышит нас. — Нет. Берримор туговат на ухо, и во всяком случае надо рискнуть. Давайте ждать его у меня в комнате. Сэр Генри с удовольствием потер руки, видимо, радуясь малейшей возможности внести какое-то разнообразие в монотонное течение жизни, которую ему приходится вести здесь. Баронет уже успел снестись с архитектором, подготавлявшим для сэра Чарльза планы перестройки, и пригласил подрядчика из Лондона, так что в скором времени здесь надо ждать больших перемен. Из Плимута приехали декораторы и меблировщики. Судя по всему, наш друг размахнулся очень широко и не пожалеет ни трудов, ни денег, чтобы восстановить былое величие своего рода. Когда дом будет заново отделан и обставлен, для полного завершения картины баронету потребуется только жена. Между нами говоря, есть все основания предполагать, что за этим дело не станет, ибо он так увлечен своей очаровательной соседкой мисс Степплтон, что дальше идти некуда. Однако роман протекает не так гладко, как следовало бы ожидать при данных обстоятельствах. Сегодня, например, на его поверхности появилась маленькая рябь, очень удивившая и расстроившая нашего друга. После разговора о Берриморе сэр Генри надел шляпу и собрался идти куда-то. Я, разумеется, сделал то же самое. — Вы со мной, Ватсон? — спросил он, как-то странно посмотрев на меня. — Это зависит от того, куда вы идете, если на болото, то да, — ответил я. — На болото? — Вы же знаете, какие мне даны распоряжения. Я не хочу мешать вам, но Холмс не велел оставлять вас одного, особенно на болотах. Вы сами это слышали? Сэр Генри с милой улыбкой похлопал меня по плечу. «Дорогой друг», — сказал он, — несмотря на всю дальновидность, Холмс не мог предугадать во всех подробностях, как сложится моя жизнь здесь. Вы меня понимаете? Уж кому другому, а вам наверняка не захочется мешать мне. Нет, э -э -э, пустите меня одного. Посудите сами, каково было мое положение. Я растерялся, не знаю, что сказать, как поступить. А тем временем сэр Генри взял свою палку и ушел. Но стоило мне только немного поразмыслить, и меня начала мучить совесть. Зачем я позволил ему уйти из-под моего наблюдения? А что, если, вернувшись в Лондон, я должен буду признаться вам, что мое попустительство довело нас до беды? Меня бросило в жар при одной мысли об этом. Еще не поздно, его можно догнать, и я сразу же отправился к Меррепит-хаусу. Я быстро шагал по дороге, не видя сэра Генри, и через несколько минут подошел к тому месту, где начинается тропинка, уводящая вглубь болот. Тут меня взяло сомнение в правильности выбранного пути, и я поднялся на холм, с которого открывается широкий вид на болото, тот самый холм, где была когда-то каменоломня. Оттуда я сразу увидел баронета. Он шагал по тропинке примерно на расстоянии четверти мили от меня, а рядом с ним шла женщина, никто иная, как мисс Степлтон. Было ясно, что эти двое давно обо всем договорились и что сегодняшняя встреча не случайна. Погруженные в разговор, они шли очень медленно и судя, По жестикуляции мисс Степплтон, она старалась в чем-то убедить сэра Генри, который внимательно слушал ее и время от времени отрицательно качал головой. Я стоял среди валунов, не зная, как мне быть. Догнать их и нарушить эту интимную беседу немыслимо, но в чем состоит мой долг? В том, чтобы ни на секунду не спускать... Глаз сэра Генри. Выслеживать друга — крайне неприятное занятие. И все же я не видел иного выхода и решил продолжить свое наблюдение с вершины холма, а потом, для очистки совести, признаться баронету во всем. Правда, если бы он вдруг оказался в опасности, я бы не смог ему помочь, так как был слишком далеко, но, согласитесь сами, выбирать не приходилось. Пройдя несколько шагов, наш сэр Генри и девушка остановились, увлеченные своим разговором. И тут мне вдруг стало ясно, что я не единственный свидетель их встречи. Среди валунов мелькнуло что-то зеленое. Приглядевшись, я увидел, что это зеленый лоскут на палке, а палку... несет человек, идущий по направлению к тропинке. Это оказался Степплтон со своим сачком для ловли бабочек. Он был гораздо ближе к нашей парочке, чем я, и шел прямо на нее. В эту минуту сэр Генри обнял мисс Степплтон, но она отвернулась, стараясь вырваться из его объятий. Он нагнулся к ней, она заслонилась от него ладонью, а потом они отскочили друг от друга и оглянулись назад. Виной этому был Степлтон, который бежал к ним со всех ног, нелепо размахивая очком. Он отчаянно жестикулировал и, поравнявшись с влюбленными, в страшном волнении заметался перед ними. Я не мог понять, что все это значит, но, по-видимому, Степлтон в чем-то обвинял сэра Генри, а тот оправдывался и мало-помалу начинал Выходить из себя. Девушка стояла рядом, храня высокомерное молчание. Наконец степлтон круто повернулся, повелительно махнул сестре рукой, и она, бросив нерешительный взгляд на сэра Генри, пошла следом за братом. Порывистые жесты натуралиста свидетельствовали о том, что его гнев пал и на девушку. Баронет проводил их взглядом, потом повесил голову и медленно зашагал в обратный путь. Я так ничего и не понял из этой разыгравшейся у меня на глазах сцены и чувствовал глубокий стыд, что был свидетелем ее безведомо моего друга. Мне не оставалось ничего другого, как сбежать с холма и встретить баронета внизу. Лицо у него было красное от гнева, брови нахмурены, человек явно не знал, что делать. «Как поступить?» «На, Ватсон! Откуда вас принесло? Неужели вы все-таки пошли следом за мной?» Пришлось объяснить ему все. Как я почувствовал, что не могу отпустить его одного, как пошел следом за ним и оказался свидетелем их встречи и всех последующих событий. Сэр Генри сверкнул на меня глазами, но моя откровенность обезоружила его, и он... Рассмеялся, правда, невесело. Хе, уж, кажется, в такой пустыне можно было рассчитывать на уединение. Так нет же. Все словно сговорились и вышли полюбоваться, как я ухаживаю за девушкой. А ухаживание получилось довольно неудачное. Где вы абонировали себе место? Вон на том холме. А, значит, на галерке. А ее братец устроился в первых рядах. Вы видели, как он на нас налетел? Да, видел. «Вам никогда не приходило в голову, что этот субъект не в своем уме?» «Нет, не приходило. Мне тоже. До сегодняшнего дня я считал Степлтона самым нормальным человеком. А теперь мне кажется, что на него, а может, на меня, надо надеть смирительную рубашку. Неужели я так уж плох? Вы живете со мной уже не первую неделю, Ватсон, будьте откровенны. Что мне мешает стать хорошим мужем женщины, которую я люблю?» «По-моему, ничто не мешает». «К моему положению в обществе он не может придраться. Значит, дело во мне самом. Что он имеет против меня? Я в жизни никому не причинил зла, а этот субъект даже близко меня к ней не хочет подпускать». Он так и сказал. «Да, и добавил кое-что сверх этого. Знаете, Ватсон, я ведь познакомился с ней всего несколько недель назад, но... Мне с первой же встречи стало ясно, что эта женщина создана для меня. Она тоже. Ей было хорошо со мной. Я, я готов поклясться в этом. Женские глаза говорят лучше слов. Но он противился нашему сближению. И я только сегодня улучил возможность поговорить с ней наедине. Она с радостью согласилась на это свидание. Но как вы думаете, зачем? Чтобы говорить о нашей любви? Нет, будь ее воля. Она и меня заставила бы замолчать. У нее одно на языке. Здесь опасно, и она не успокоится до тех пор, пока я не уеду из Баскервиль-Холла. Я сказал, что после встречи с ней никуда отсюда не уеду. А если это так уж необходимо, пусть уезжает вместе со мной. Одним словом, я сделал ей предложение. Но она даже не успела ответить мне, потому что в эту минуту ее милейший братец налетел на нас, как сумасшедший. Он был весь белый от ярости, а его бесцветные глазки буквально метали искры. Что я себе позволил? Как я смею приставать к женщине со своими ухаживаниями, которые ничего не вызывают у нее, кроме отвращения? Я вероятно воображаю, что баронету все позволено. Не будь он ее братом, я бы знал, как ему ответить. Пришлось сказать только, что ничего позорного в моих чувствах нет и что я надеюсь иметь честь. назвать когда-нибудь мисс Степлтон своей женой. Но это ничему не помогло, и под конец я тоже э -э, вышел из себя и погорячился, а горячиться не следовало бы, принимая во внимание, что она стояла тут же. После этого он удалился вместе с ней, как вы сами видели. Я же остался один в полном недоумении. Теперь, Ватсон, объясните мне, что все это значит, и я век не забуду вам такого одолжения». Я прикинул мысленно и так, и эдак, но, по правде сказать, вся эта история повергла меня в не меньшее недоумение. Титул нашего друга, его богатство, молодость, доброе имя, наружность — все говорит в его пользу, и я не знаю за ним ничего дурного, кроме, пожалуй, темного рока, тяготеющего над его семьей. Да, странно, что предложение сэра Генри было отвергнуто с такой резкостью и даже без всякой ссылки на желание самой девушки. Странно и то, что она отнеслась ко всему происходящему столь безучастно. Впрочем, наши сомнения разрешил в тот же день сам Степлтон. Он явился с извинениями за грубость, долго беседовал с сэром Генри в его кабинете и ссоры как не бывало. Мы получили на будущую пятницу приглашение к обеду в Мэри «Я все же не перестал сомневаться в нормальности этого человека», сказал сэр Генри. «Мне до сих пор стоит перед глазами его лицо, когда он накинулся на нас сегодня утром. Но надо отдать ему справедливость. Извинения были исчерпывающими. К ним не придерешься». А как он объяснил свою вспышку? «Сестра для него все». Это понятно, и я очень рад, что он знает ей цену. Они всю жизнь прожили вместе, и если верить ему, других близких людей у него нет, так что возможность разлуки с ней приводит его в ужас. Он будто бы не догадывался о моих чувствах, а убедившись в них, собственными глазами понял, что сестру могут отнять у него, и при одной этой мысли потерял над собой всякую власть». Он очень сожалеет о случившемся и признает, что эгоистично и глупо с его стороны думать, будто бы можно удержать около себя такую красивую женщину, как Эх, мисс Степплтон. Если разлука с ней неизбежна, то пусть уж разлучником буду я, их сосед. Так или иначе, это для него большой удар, и вряд ли ему удастся скоро примириться с ним, но он... не будет нам препятствовать, если я пообещаю молчать о своей любви в течение ближайших трех месяцев и довольствоваться только дружбой его сестры. я пообещал, и на том дело и кончилось. Как видите, одна из наших маленьких тайн разъяснилась. А нащупать ногами дно в этой трясине, где мы барахтаемся, дело не шуточное. Теперь нам известно, почему Степплтон так неодобрительно относился к поклоннику своей сестры, к такому завидному поклоннику, как сэр Генри. А теперь я потяну за другую ниточку, которую мне удалось высвободить из этого спутанного клубка. Перейдем к таинственным ночным рыданиям, к заплаканному лицу миссис Берримор, и загадочным путешествием Лакея к окну, выходящему на болото. «Поздравьте меня, дорогой Холмс, и скажите, что вы не разочаровались в своем помощнике. Доверие, которое вы мне оказали, послав меня сюда, вполне оправдано. Чтобы выяснить эту очередную загадку, понадобилась одна ночь. Я говорю «одна ночь», но, вернее, будет сказано две ночи, ибо в первую мы ничего не дознались. Мы с сэром Генри сидели в его комнате чуть ли не до трех часов утра, но так ничего и не услышали, кроме боя часов на лестнице. Это томительное бдение закончилось тем, что и сэр Генри, и ваш покорный слуга, оба заснули, сидя в креслах. Впрочем, эта неудача нас не обескуражила. Решено было попробовать еще раз. На следующую ночь мы прикрутили фитиль лампы и сидели, куря сигарету за сигаретой, в полном молчании. Время тянулось невероятно медленно. Но нас подбадривал тот же азарт, какой бывает у охотника, терпеливо подстерегающего дичь у капкана. Пробило час, два, и мы уже готовы были отчаяться, как вдруг усталости нашей словно не бывало, и я, и сэр Генри оба невольно выпрямились. В коридоре послышался скрип половиц. Крадущиеся шаги поравнялись с нашей комнатой и мало-помалу замерли вдали. Баронет бесшумно открыл дверь. Мы отправились следом за нашей дичью. Она уже успела пройти галерею, а в коридоре была полная темнота. Соблюдая всяческую осторожность, мы дошли до дальнего крыла, и там перед нами промелькнула фигура высокого человека с черной бородой, который на цыпочках сутули в плечи ступал по коридору. Вот он шмыгнул в ту же дверь, свеча на секунду осветила ее, а потом в темный коридор протянулся тоненький желтый луч. Мы двигались к этому лучу, пробуя каждую половицу, прежде чем ступить на нее. Мы были босиком, и все же старые половицы стонали и поскрипывали под тяжестью наших шагов. Мне казалось, что их нельзя не услышать, но, к счастью, Берримор действительно тук на ухо, да к тому же он был слишком поглощен своим делом. Добравшись, наконец, до двери, мы заглянули в комнату. Лакей стоял со свечой у окна, почти прижавшись к стеклу лицом, то есть в той же позе, в какой я видел его две ночи назад. У нас не было заранее разработанного плана действий, но баронет принадлежит к тому сорту людей, для которых решительные поступки кажутся самыми естественными. Он смело вошел в комнату. Берримор отскочил от окна, прерывисто переводя дух, и мертвенно-бледный, дрожа всем телом, стал перед нами. В его темных глазах, горевших на белой маске лица, сквозил ужас. он растерянно переводил их с меня на сэра генри бэрримор что вы здесь делаете ничего сэр от волнения он едва ворочил языком свеча дрожала в его руке бросая на стены и на потолок неровные тени а окно сэр я <кх> я проверяю по ночам все ли все ли заперты даже на втором этаже да сэр во всем доме слушайте бримор — строго сказал сэр Генри. — Мы решили добиться от вас правды. Так что, чем скорее вы во всем признаетесь, тем лучше. Но довольно изворачиваться. Что вам здесь понадобилось? Лакей бросил на нас беспомощный взгляд и в полном смятении стиснул руки. — Я ничего плохого не делал, сэр. Я только посветил свечкой в окно. А зачем вы светили свечкой в окно? Не спрашивайте меня, сэр Генри, не, не спрашивайте, я клянусь вам, сэр, это не моя тайна, я я не могу ее выдать. Если бы она касалась только меня, я ничего не стал бы скрывать от вас. Вдруг меня осенила неожиданная мысль, и я взял свечу, стоявшую на подоконнике. Это вероятно условный знак. Сейчас посмотрим, будет ли на него какой-нибудь ответ. Я поднес свечку к самому стеклу, так же, как делал Берримор, и вгляделся в непроглядный мрак ночи. Луна спряталась за облака, и в первую минуту мне удалось разглядеть только гряду деревьев, оттенявшую мутную ширь болот. И вдруг я торжествующе вскрикнул, увидев в черном квадрате окна крошечную Желтую точку, прорезавшую ночную тьму. — Вот! Смотрите! — Нет, нет, сэр, — забормотал Лакей. — Уверяю вас, сэр! — Перенесите свечу вправо, Ватсон! — крикнул баронет. — Видите? Там огонь тоже передвинулся! — Ну, негодяй, вы все еще будете упорствовать! Ведь это сигнал! Признавайтесь, кто ваш сообщник! «Что вы замышляете?» Лакей бросил на него явно вызывающий взгляд. «Это мое дело? Вас оно не касается. Я ничего не скажу». «Тогда можете считать себя уволенным». «Слушаю, сэр. Видно, ничего не поделаешь». «Я выгоню вас с позором! Стыдитесь! Наши предки больше ста лет жили вместе под одной кровлей, а вы...» «Замыслили какой-то заговор против меня! Нет-нет, сэр, не против вас!» Эти слова произнес женский голос, и, оглянувшись, мы увидели в дверях насмерть перепуганную миссис Бэрримор, которая своей бледностью могла поспорить с мужем. Эта грузная женщина в нижней юбке и в шале могла бы произвести весьма комическое впечатление, если бы не ужас, написанный у нее на лице». Нас рассчитали, Лиза. Вот чем все кончилось. Пойди уложи вещи, сказал Берри Мур. Джон, Джон, до да чего же я тебя завела! Это все моя вина, сэр Генри. Он только ради меня на это пошел, ради одной и меня. Так, так говорите же, в, в чем тут дело? Мой несчастный брат погибает от голода на болотах. Ну не можем же мы допустить, чтобы он умер у, у самых наших дверей. «Джон подает ему знак, что еда приготовлена, а он показывает, куда ее принести». «Значит, ваш брат и есть тот беглый каторжник, сэр, убийца Селдон?» «Это все правда, сэр», — подтвердил Берримор. «Я вам сказал, что не могу открыть чужую тайну, а теперь вы сами все услышали, теперь вы знаете, что против вас мы ничего не замышляли». «Так вот как...» Разъяснились эти загадочные ночные путешествия со свечой. Мы с сэром Генри в изумлении смотрели на миссис Берримор. Неужели это флегматичная почтенная женщина той же крови, что и один из самых страшных преступников, которых знает наша страна? «Да, сэр, моя девичья фамилия Селдон, он мой младший брат». Мы сбаловали его с детских лет, потакали ему во всем. Вот он и уверился, будто ему все дозволено, будто мир существует только для его удовольствия. Потом подрос, попал в дурную компанию, и словно бес вселился в нашего мальчика. Он разбил материнское сердце и смешал наше имя с грязью. А чем дальше, тем хуже и хуже от одного преступления к другому. Что его спасло от виселицы? Только милость Божья. Но для меня, сэр, Он остается все тем же маленьким кудрявым мальчуганом, с которым я играла, которого нянчила, как старшая сестра. Поэтому он убежал из тюрьмы, знал, что я здесь, и что мы, мы, мы не откажемся помочь ему. Когда он приплелся сюда ночью, усталый, голодный, а погоня по пятам, ну, что нам оставалось делать? Мы, мы впустили его, накормили, помогали всем, чем можно». Потом приехали вы, сэр, и он решил, что лучше переждать на болотах, пока суматоха не уляжется, и, и с тех пор скрывается там. А мы проверяем, через ночь не ушел ли, светим ему в окно. И если он отвечает, мой муж носит на условленное место хлеб и мясо. Каждый день, надеемся, может, ушел, но пока он здесь, мы его не бросим. Я... «Женщина верующая, лгать вам не стану. Если тут есть что-то дурное, так э -э муж ни в чем не виноват. Он пошел на это только ради меня». Она говорила с таким чувством, что ей нельзя было не поверить. «Это правда, Беремур? «Да, сэр Генри, все до последнего слова правда». М -м «Ну что же, я не стану вас осуждать за преданность жене». Э -э «Забудьте то, что я вам говорил, идите оба к себе, а утром мы обсудим все как следует». Когда они ушли, мы снова посмотрели в окно. Сэр Генри открыл его настежь, и в лицо нам пахнуло холодным ночным ветром. Далеко, в непроглядной тьме, все еще мерцал крошечный желтый огонек. «Удивляюсь, как он не боится!» — сказал сэр Генри. «Огонь, вероятно, только отсюда и видно. Может быть, как по-вашему, где это?» «Где-нибудь около гранитных столбов. Мили две, не больше. И того не будет. Да, если Барримор носил туда еду, значит, недалеко. И он ждет сейчас, что к нему придут на его огонек». Нет, Фадден, я пойду и поймаю этого изверга. Та же самая мысль мелькнула и у меня. Ведь Берриморы не сделали нас соучастниками. Мы заставили их выдать свою тайну. Этот человек опасен для общества. Такого, как он, нельзя не жалеть, не оправдывать. Мы должны воспользоваться представившейся нам возможностью, чтобы вернуть его туда, где. он уже никому не повредит. В противном случае за нашу оплошность поплатятся другие, например, Степплтоны, на которых он может напасть в любую ночь. Я думаю, что именно эта мысль толкала сэра Генри на такой смелый поступок. «Я пойду с вами. Тогда возьмите револьвер и наденьте башмаки. Надо торопиться, не то он э, потушит огонь и скроется». Не прошло и пяти минут, как мы уже быстро шли по темной аллее, прислушиваясь к монотонному вою осеннего ветра и шороху осыпающихся листьев. В воздухе стоял пряный запах гнили и сырости. Луна лишь изредка показывалась из-за туч, тянувшихся по небу, а как только мы вышли на болото, заморосил мелкий дождь. Желтый огонек по-прежнему мерцал впереди. «А вы что-нибудь прихватили с собой?» — спросил я. «Да, хлыст!» «Давайте действовать быстро, чтобы не дать ему опомниться и оказать сопротивление, ведь он, говорят, отчаянный, захватим его врасплох!» «Слушайте, Ватсон!» — вдруг заговорил баронет. «А что бы я сказал об этом Холмс? Помните? Ночное время, когда силы зла властвуют безраздельно». и словно в ответ на его слова где то вдали на мрачных просторах болот возник тот странный звук который так поразил меня несколько дней назад около гримпенской трясины Ветер донес до нас сначала глухое ворчание, а потом рев мало помалу перешедший. «Тоскливый вой!» Эти дикие грозные звуки повторялись в той же последовательности раз за разом, наполняя собой воздух. Баронет схватил меня за рукав, и я даже в темноте разглядел, какой мертвенной бледностью покрылось его лицо. «Боже мой, Ватсон, что это?» «Не знаю». Говорят, что такие звуки — не редкость на болотах. Я уже слышал их. Вой снова замер, наступила полная тишина. Мы стояли напряженно, прислушиваясь, но больше ничто не нарушало окружающего нас безмолвия. «Ватсон!» — сказал баронет. «Это выла собака!» Кровь похолодела у меня в жилах, ибо голос сэра Генри дрогнул от ужаса. «Как они объясняют этот звук?» — спросил он. «Кто?» «Здешние жители!» «Но ведь это совершенно невежественные люди. Не все ли вам равно, как они его объясняют?» «Ватсон, скажите мне, что они говорят об этом!» Минуту я колебался, но вопрос был поставлен так, что отмолчаться мне не удалось. «Они говорят, что это воет...» «Собака Баскервилли». Сэр Генри застонал. «Да, так может быть только собака», — сказал он после долгого молчания. Но она где-то далеко, в той стороне. Я не могу определить, откуда шел этот твой. Его принесло ветром. А где гримпенская трясина? Он там? Да. Так оттуда он и шел. Бросьте, Ватсон, вы же сами думаете, что это выла собака, я не ребенок. Ну не бойтесь сказать мне правду. Эх, в этот раз со мной был Степлтон, он говорит... что так кричат какие-то птицы. «Нет! Это собака! Боже мой! Неужели во всех этих небылицах есть хоть доля правды? Неужели мне угрожает какая-то неведомая опасность? Вы не верите в этого отца? Нет, нет. А все-таки одно дело — смеяться над такими глупостями в Лондоне и совсем другое. Слышать этот вой, стоя в темноте на болотах». — А мой дядя? Ведь около его тела нашли собачьи следы. Все одно к одному. Я, Я далеко не трус, Ватсон, ну... но у меня кровь стынет в жилах от этих звуков. Ну, п -п -п -п -п Потрогайте мою руку. Она была хладна, как мрамор. — Ничего, завтра все пройдет. — Нет этого воя мне никогда не забыть. Что же нам теперь делать? — Повернем домой. — Ни за что. Ловить этого негодяя так ловить. Мы с вами охотимся за каторжником, а чудовищная собака, наверное, охотится за нами. Пойдемте, Ватсон, пусть все исчадия ада ринутся сюда, на болото. Все равно отступать нельзя. Спотыкаясь на каждом шагу, мы медленно двинулись дальше. И справа и слева от нас громоздились неясные в темноте очертания скалистых холмов. Впереди по-прежнему маячил маленький Желтый огонек. Нет ничего обманчивее расстояния в кромешной тьме. Огонек мерцал то у самого горизонта, то всего в нескольких шагах от нас. Но, наконец, мы разглядели источник света и поняли, что теперь до него недалеко. Это была оплывшая свечка, вставленная в расселину между камнями, которые... защищали ее и от ветра, и от посторонних глаз, оставляя открытый только с той стороны, где был Баскервильхолл. Наше приближение скрывал большой гранитный валун. Мы притаились за ним и осторожно выглянули наружу. Странно было видеть эту одинокую свечу среди болот. Желтый язычок пламени — отсвечивающие на камнях и не признака жизни вокруг. «Что же нам теперь делать?» — прошептал сэр Генри. «Подождем здесь. Он, вероятно, где-нибудь поблизости. Может быть, сейчас покажется». Я не успел договорить, как мы увидели его. В расселине, где горела свеча, Появилось страшное, изброжденное следами пагубных страстей лицо, в котором не было ничего человеческого. Такое лицо, облепленное грязью, заросшее щетиной, все в космах спутанных волос, вполне могло бы быть у одного из тех дикарей, которые жили когда-то на склонах этих холмов. Огонек свечи отражался в хитрых маленьких глазках, злобно бегавших по сторонам точно глаза зверя, заслышавшего в темноте шаги охотников. Что-то, вероятно, возбудило его подозрение. То ли у них с Берримором был какой-то неизвестный нам условный знак, то ли он почувствовал, что дело неладно, но я сразу подметил следы страха на его отвратительной физиономии. Он мог каждую секунду погасить свечу и скрыться в темноте. Я выбежал вперед, сэр Генри за мной. Каторжник с воплем швырнул в нас камнем, и камень разлетелся на куски, ударившись рядом о валун. Я успел только разглядеть, что он приземистый, широкоплечий. К счастью, в эту минуту из-за туч показалась луна. Мы кинулись вверх по холму, а каторжник мчался по другому его склону с ловкостью горного козла, прыгая по камням. Удачный выстрел мог бы ранить его, но я захватил с собой револьвер только для защиты, а не для того, чтобы стрелять в спину невооруженному человеку. И я и сэр Генри были неплохие бегуны, однако мы вскоре поняли, что нам не догнать его. Он долго виднелся впереди. освещенный ярким лунным светом, и, наконец, почти исчез, превратившись в маленькую точку, быстро движущуюся по склону отдаленного холма. Расстояние между нами все увеличивалось. Наконец, мы окончательно выбились из сил, сели на камни и стали смотреть вслед его удаляющейся фигуре. И вот тут-то, Произошло нечто странное и совершенно неожиданное. Мы уже поднялись, решив оставить бесполезную погоню. Луна была справа от нас. Неровная вершина гранитного столба четко вырисовывалась на фоне ее серебряного диска. И на этом столбе я увидел человеческую фигуру, стоявшую неподвижно, словно статуя из черного дерева. Не думайте, Холмс, что это была галлюцинация. Я как никогда мог положиться на свое зрение. Насколько мне удалось разглядеть, это был высокий, худой человек. Он стоял, чуть расставив ноги, скрестив руки на груди, опустив голову и словно в раздумье смотрел на царство торфа и гранита, которое лежало перед ним. Вот таким и представляется мне дух здешних болот. Это был не каторжник. Он стоял далеко от места, где скрылся Селдон, да и ростом был выше. Вскрикнув от неожиданности, я повернулся к баронету, и схватил его за руку. Секунды, которая понадобилась мне на это, было достаточно. Человек исчез. Острая вершина гранитного столба по-прежнему врезалась в лунный диск, но неподвижной безмолвной фигуры на ней уже не было. Я сразу же решил, что надо пойти туда и осмотреть этот столб, но он стоял довольно далеко от нас. А баронету было не до приключений. Он все еще не мог успокоиться после страшного воя, напоминавшего ему о мрачном семейном предании. К тому же сам он ничего не видел, и, следовательно, его не могло взволновать это странное зрелище. «Наверное, часовой. Со времени побега болота так и кишатыми, сказал он. Возможно, что сэр Генри был прав, но мне так хотелось окончательно убедиться в этом. Сегодня мы дадим знать принстаунским властям, где скрывается беглый каторжник. Но все-таки жалко, что нам не удалось поймать его самим и с торжеством выдворить обратно в тюрьму. Таковы события последней ночи. И вы, дорогой Холмс, должны признать, что вам... Представлен полный отчет о них. Большая часть моих рассказов, конечно, не имеет никакого отношения к нашему делу, но я считаю нужным сообщать в своих письмах все факты. Выбирайте из них те, которые сослужат вам службу. Кое-какие успехи у нас все же есть. Мы узнали теперь всю подоплеку поведения Берри Моров, а это значительно прояснило обстановку. Но тайна торфяных болот... Тайна их странных обитателей остается по-прежнему неразгаданной. Может быть, в следующем письме мне удастся немного приоткрыть над ней завесу. А лучше всего было бы, если бы вы приехали сюда сами.